Глава двадцать пятая, показывающая, наряду с приятными вещами, сколь величествен и беспристрастен был мистер Напкинс и как мистер Эллер отбил валан мистера Джоба Троттера с такой же силой, с какой тот был пущен, и повествующая еще кое о чем, что обнаружится в надлежащем месте. Велико было негодование мистера Эллера, когда его уносили». Многочисленны были намеки на наружности манеры мистера Граммора и его спутника, и доблестны были выпады против каждого из шести державших его джентльменов, выражавшие его неудовольствие. Мистер Снотгресс и мистер Уинколь прислушивались с мрачным почтением к потоку красноречия, который изливал их учитель Спортшеза, и быстрое течение Коева ни на мгновение не прерывалось, невзирая на самые пылкие мольбы мистера Тапмена опустить вверх экипажа. Но гнев мистеру Эллера быстро уступил место любопытству, когда шествие свернуло к тому самому двору, где он встретился со сбежавшим Джобом Троттером. А любопытство сменилось радостным изумлением, когда напыщенный мистер Граммер, приказав носильщикам остановиться, приблизился степенным и торжественным шагом к зеленой калитке, из которой не так давно выходил Джоб Троттер, и сильно дернул ручку колокольчика, висевшую у калитки. На звонок явилась очень изящная и хорошенькая служанка, которая сначала всплеснула руками, изумленная мятежным видом арестованных и страстной речью мистера Пиквика, Затем вызвала мистера Мазля. Мистер Мазль открыл одну половину ворот, чтобы пропустить парчес, пленников и констеблей, и немедленно захлопнул ее перед носом толпы, которая, возмущаясь тем, что ее отстранили и горя желанием видеть происходящее, дала исход своим чувствам и начала колотить ногами в ворота и дергать ручку колокольчика, каковое занятие продолжалось без перерыва около двух часов. Этой забаве Придавались все по очереди, за исключением трех-четырех счастливцев, обнаруживших в воротах щель, через которую ничего не было видно, смотревших сквозь нее с той неутомимой настойчивостью, с какой люди прижимаются носом к выходящим на улицу окнам аптеки, когда в задней комнате подвергается врачебному осмотру пьяный, которого опрокинула на улице двуколка. Перед лестницей, ведущей к двери дома, которая с обеих сторон охранялась агавами в зеленых катках, портше остановился. Мистера Пиквика и его друзей припроводили в вестибюль, откуда после предварительного доклада мистера Мазля и распоряжения, отданного мистером Напкинсом, их провели наверх, где они предстали перед его честью, посвятившим себя заботам об общественном благоденствии. Зрелище было величественное, рассчитанное на то, чтобы поразить ужасом сердца преступников и внушить им соответствующее представление о суровом величии закона. Перед огромным книжным шкафом, в огромном кресле, за огромным столом, перед огромным фолиантом восседал мистер Напкинс, казавшийся вдвое больше любого из этих предметов, как ни были они огромны. Стол был завален кипами бумаг. На дальнем его конце виднелась голова и плечи мистера Джинкса, Который деловито старался принять деловитый вид. Когда все вошли, мистер Мазель старательно запер дверь и поместился за креслом своего хозяина в ожидании распоряжений. Мистер Напкинс откинулся назад с волнующей торжественностью и изучал лица своих гостей, явившихся сюда не по доброй воле. Грамор, кого вы привели? — спросил мистер Напкинс, указывая на мистера Пиквика, который взял на себя роль представителя своих друзей и стоял со шляпой в руке, кланей с величайшей учтивостью и почтением. — И вот, Пиквик, ваш честь, — сказал Граммор. — Ну-ну, никаких этих вот, старый друг, — вмешался мистер Эллер, проталкиваясь в первый ряд. — Прошу прощения, сэр, но этот ваш чин в непромокаемых сапогах никогда не заработает на приличную жизнь, если сделается где-нибудь церемонимейстером. Это вот, продолжал мистер Эллер, отстраняя граммора и с приятной фамильярностью обращаясь к судье, это вот мистер Пиквик, Эсквайр, это вот мистер Тапман, это вот мистер Снодгресс, а дальше по другую сторону от него мистер Уинколь, все очень порядочные джентльмены, сэр, с которыми вы рады будете познакомиться. И потому чем скорее вы отправите месяц на два этих вот своих чинов наступальную мельницу, тем скорее мы придем к приятному соглашению. Сперва дел, потом удовольствие, как говорил король Ричард Третий, когда заколол другого короля в Тауэре раньше, чем придушить его детей. В заключение этой речи мистер трейлер почистил шляпу правым локтем и благосклонно кивнул головой Джинксу, который слушал все это с невыразимым ужасом. — Кто этот человек? Грамор? спросил судья. — Отчаянный тип, ваш честь, — ответил Граммар. Он пытался освободить арестованных и совершил нападение на констеблей, когда мы его задержали и привели сюда. «Вы поступили правильно», — отозвался судья. «По-видимому, это отчаянный головорез». «Это мой слуга, сэр», — раздраженно сказал мистер Пиквик. «А, это ваш слуга? Вот как!» — переспросил мистер Напкинс. «Заговор с целью противодействия правосудию и убийства его представителей, слуга Пиквика». Мистер Джинкс, запишите. Мистер Джинкс записал. Как вас зовут, любязный?» — Прогремел мистер Напкинс. «Уэллер», — ответил Сэм. Прекрасное имя для Ньюгетского справочника, сказал мистер Напкинс. Это была острота, поэтому Джинкс, Граммор, Дабли, все специальные констебли и мазль разразились смехом длившимся пять минут. Запишите его имя, мистер Джинкс, сказал судья. Два Эл, приятель!» — сказал Сэм. Тут один злополучный специальный констебль снова засмеялся, за что судья пригрозил отдать его немедленно под стражу. В таких случаях опасно смеяться не кстати. «Где вы живете?» — спросил судья. «Где придется?» — ответил Сэм. «Запишите, мистер Джинкс», — сказал судья, гнев которого быстро нарастал. «И подчеркните», — сказал Сэм. «Он бродяга, мистер Джинс, сказал судья. «Бродяга по собственному признанию. Не так ли, мистер Джинкс?» ну, «Разумеется, сэр». «В таком случае я его, как бродягу, верю... верю надежной охране», — сказал мистер Напкинс. «Вот страна беспристрастного правосудия», — сказал Сэм. «Судья вдвое больше верит другим, чем себе». Услышав этот выпад... Засмеялся еще один специальный констебль, но тотчас попытался придать себе такой неестественно торжественный вид, что судья немедленно и безошибочно открыл виновника. «Граммар!» — сказал мистер Напкин, скраснея от гнева. «Как вы посмели назначить специальным констеблем такого негодного и бесстыдного субъекта? Как вы посмели, сэр!» «Простите вас здесь!» — пробормотал Граммар. «Простить!» — воскликнул взбешенный судья. «Вы раскайтесь в таком небрежном отношении к своему долгу, мистер Граммер. Вы будете примерно наказаны. Отнимите жезлу этого молодца. Он пьян. Вы пьяны, любезный?» «Я не пьян, Ваше честь», — сказал тот. «Вы пьяны», — возразил судья. «Как вы смеете говорить, что не пьяны, сэр, когда я говорю, что вы пьяны? От него пахнет спиртом, Граммер?» «Ужасно, Ваше честь», — ответил Граммер, у которого было смутное впечатление, будто около него пахнет ромом. «Я наперед знал, что он пьян», — сказал мистер Напкинс. «Как только он вошел, я по его возбужденному взгляду сразу узнал, что он пьян». «Вы заметили его возбужденный взгляд, мистер Джинкс?» «Разумеется, сэр». «Сегодня у меня во рту не было ни капли спиртного», — сказал человек, который всегда был трезвенником. «Как вы смеете мне лгать?» — воскликнул мистер Напкинс. «Он пьян, мистер Джинкс?» «Разумеется, сэр», — ответил Джинкс. «Мистер Джинкс», — сказал судья, — «Я арестую этого человека за неуважение к суду. Составьте акта взять его под стражу, мистер Джинкс». И специального констебля взяли бы под стражу, если бы Джинкс, который был советником судьи и бы получил юридическое образование, проведя три года в конторе провинциального адвоката, не шепнул судье, что, по его мнению, этого не следует делать. Посему судья произнес речь, и сказал, что, снисходя к семье констебля, он ограничится выговором и освобождением его от обязанностей. В соответствии с этим он в течение четверти часа горячо отчитывал специального констебля, а затем отправил его в Освояси. Граммер, Дабли, Мазли, другие специальные констебли что-то бормотали, восхищаясь великодушием мистера Напкинса. — А теперь, мистер Джинкс, — сказал судья, — снимите показания с Граммера. Граммер тотчас же приступил к даче показаний под присягу, но так как Граммер сбивался в своих показаниях, а час обеда мистера Напкинса приближался, мистер Напкинс сократил процедуру, задавая Граммору наводящие вопросы, на которые Граммер отвечал по мере сил удовлетворительно.